Выпускная церемония Мори умер в субботу утром. Все его родные были с ним. Роб прилетел из Токио, и он был рядом с ним, и, конечно, Шарлот, и двоюродная сестра Шарлот Марша, та, что написала стихотворение к неофициальной церемонии Мори, которая так его тронула. Они по очереди дежурили возле его постели — Море впал в кому через два дня после нашей последней встречи, и, по мнению врача, ему оставались считанные минуты. Он продержался еще день и ночь. И вот 4 ноября, когда родные на минуту отлучились на кухню за чашкой кофе, впервые оставив море одного, у него остановилось дыхание. И его не стало. Я полагаю, это случилось неспроста. Он не хотел никого пугать, не хотел, чтобы родные испытали тот ужас, какой испытал в свое время он, когда получил телеграмму о смерти матери или когда увидел тело отца в морге. Я думаю, Морри сознавал, что лежит в своей постели, и что его книги, и записи, и маленький гибискус — все это рядом с ним — Он хотел уйти из жизни безмятежно, и именно так и ушел. Его хоронили ветреным сырым утром. Трава была влажная, а небо молочного цвета. Мы стояли возле вырытой в земле ямы и слышали, как в пруду плескалась о берег вода, а утки отряхивали перья. Сотни людей хотели прийти на похороны. Но Шарлотт попросила, чтобы были только близкие друзья и родственники. Равин Эксельерод прочел несколько стихотворений, а брат Мори Дэвид, все еще хромавший от перенесенного в детстве полиомиелита, по традиции взял лопату и бросил в могилу землю. А в ту минуту, когда прах профессора опустили в землю, я осмотрелся вокруг и подумал: Мори был прав. Чудное место. Деревья, трава, пологий склон. Как он тогда сказал? «Ты говори, а я буду слушать». И я начал мысленно говорить с ним. И к моей радости эта воображаемая беседа зазвучала почти естественно. Взгляд мой упал на часы, и я понял, почему. Был вторник.